Пятикнижие. Сейчас уже невозможно вспомнить, чем, собственно, дедушка Калинин занимался. Вот этот всесоюзный староста в большой кепке и с такой козлиной бородкой. Но на мавзолее он стоял исправно. И вот когда в новую хрущевско-космическую эпоху прорубали проспект через Арбат, новую трассу правительственную от Кремля, И это вот было решено назвать его «Калининским проспектом». Дело в том, что все прочие герои революции и гражданской войны в основном попали во вредители и враги народа, а вот от дедушки Калинина вреда не было никакого. Даже под эпоху борьбы с культом личности он тоже как-то не попал. Он вроде бы как-то был ни при чем. То есть Калинин остался исторически нескомпрометированной фигурой, а слухи о том, что он там, знаете ли, любил молоденьких балерин, но ну, это, в конце концов, любовь к прекрасному. В то время силуэт Москвы был уже сформирован семью сталинскими высотками. Вот э, Никит Сергеевич Хрущев называть их сталинскими запретил. Никита Сергеевич Сталина не переносил совершенно. Ну, слишком много унижений от Сталина он принял все эти шутки когда на даче среди подпивших гостей сталин велел мыкрыта пляши и толстенький, маленький, э с молоду лысенький ники сергеевич хрущев плясал гпк отдуваясь и брызгая потом вот он это запомнил когда он товарищу сталину принес первый в советском союзе магнитофон днепром и сталин посмотрел сказал хороший магнитофон но хорошо у нас и его и под этим взглядом Никита Сергеевич взвалил на горб здоровый магнитофон и понес. Когда он дошел до ворот дачи, Сталин сказал, "Мыкита, что, Иосиф Александрович, вернись, послушать хочу». Он принес магнитофон, включил. «Но хорошо, у насы». И так три раза. Какие сталинские высотки! Это, понимаете, лютая ненависть. А главным архитектором Москвы назначили знаменитого архитектора Посохина. Тот самый, который лауреат всего, который автор высотки на восстание, который любимый ученик самого Щусева, того Щусева, который мавзолей и который усовершенствовал Лубянку. И вот они решили сделать Калининский проспект с такими новыми высотками, парадную дистанцию Советского Союза. Вот чтобы это было стекло, бетон и взлет в светлое будущее. Указали, чтобы это было побелее, поголубее. И вот эдакий такой застенчивый сплав, такой тонкой православной нити, но не высказывать, с ударным коммунистическим стержнем. Ну, чтобы понятно, столица социалистического лагеря. И вот архитекторы засучили рукава, а тут Никит Сергеевича Хрущева с его громадьем планов поперли на пенсию. Что нам, привыкать к переворотам, что ли, каждые 15 лет новая конституция? То есть в России привыкли доваривать суп при следующем топоре. Мавр сделал свое дело, ну и пошел вон в Мавританию. И вот гипропроект потеет с полной отдачей. То есть проектные институты лепят лепту и мечтают ее внести на конкурсной основе. И главный архитектор придирчиво рассматривает и фильтрует, чтобы при доче первого секретаря Московского горкома Компартии. И первый секретарь, товарищ Егорычев, обозревает с непроницаемым лицом эти большие цветные рисунки, макет и роняет. Это вы что, хотите центру Москвы придать сталинский облик? Ну, то есть тут волки от испуга скушали друг друга. Вы что имеете в виду, товарищ Егорычев? Если сняли Хрущева, то можно ли пить повсюду этот сталинский ампир? То есть в бумажку заглядывает. А там вдоль сияющей перспективы вонзились в небеса такие изящные башни и шпили, и увенчаны гербами и звездами. Ну, действительно, вроде высоток, но поизящнее. Велели делать демократичнее. Сделали демократичнее, попроще, больше просто бетона и стекла. И это был как бы 21 век, но не тот, который наступил сейчас. А вот как он виделся иногда из той далекой перспективы середины 20-го. То есть типа мы победили в атомной войне и стали субердержавой среди грозной пустыни мира. Вы бы еще знак доллара в углу нарисовали, говорит товарищ Егорысев. Что это за цитадель империализма? То есть третий проект всем уже понравился. Это была такая бесконечная высокая стена с ажурными проемами, стрельчатыми арками, башенками. То есть что-то от такого лондонского парламента, но гораздо изящнее. А масштаб огромен. Просто проспект Калининский был бы, оторвись. Партия поспела и сказала, что тут вам не там. Что нашей культуре эти какие-то кирхи и иголочки не свойственны. Что художественный метод – это социалистический реализм. И то есть архитекторы опять пошли солнцем полимы и ветром гонимы. И вот если унитаз отличается от унисона тем, что в унисон труднее попасть, то искусство угождать и угодить власти, вот оно царило над прочими музами безраздельно. Вот одаренные этой искрой всходили на Олимп по головам конкурентов, а не угадал в пропасть. Советские журналисты когда-то говорили своей профессии из дерьма конфетку сделать. Но жизнь советского архитектора – это было просто издевательство над умственными способностями человека. То есть по всей стране наладили эти бетонно-панельные домостроительные комбинаты. Из этих квадратиков надо было составлять что-то такое архитектурное. И вот в очередной раз гении напряглись и оторвались от почвы. Они внесли элементы античной классики, одухотворенные, с человеколюбием, то есть как бы государство для человека. Ну и тут у них, значит, разнесли все эти колонны с пандусами. А ведь тот римский форум, он тоже был очень неслаб. То есть, когда разобрались с гипертонией и с язвами, приняли мавзолей Ленина за основу и решили пустить какие-нибудь там цветочки, колосочки, какие-нибудь там сельскохозяйственные эмблемы, то нет, иронии не поняли, нет, решили ВДНХ, нам не надо. И вот в голове у каждого начинают запускаться от стресса разнообразные болячки. И главный архитектор, лауреат-академик товарищ Пасохин, он от парадонтоза просто зубы сплевывает, как семечки. У него под вставной челюстью стоматит образовался. И вот он эту челюсть держит в стакане с водой и надевает только перед докладами. И тут одного молодого спрашивает, а чего это вы так на мою челюсть уставились? Гениально! Михаил Васильевич восклицает тут: Вот смотрите, и хватает пластилин, и лепит несколько зубов на планшет. С одной стороны, пошире такие белые зубы и чуть вогнутые, вроде верхних. А с другой стороны, поуже и прямые, вроде нижних, и между ними в шахматном порядке промежутки. Это что, спрашивает главный. Пошире – это вроде как книга, источник знаний, а поуже – это вроде, чтобы там магазины и культурные заведения. И вот тогда шутили первый блин комом, второй порткомом, а третий – тюремным сухариком. Вот они семь пар железных башмаков износили и представили свою версию. О, стекло, культура, легко, современно. Кто-то произнес первым «челюсть». И вот этим словом «челюсть» они как привинтили табличку. Так и стал Калининский потом называться «челюстью». Но до этого дело еще не дошло. Хотя вот торчат, как зубы через один из парадонтоза, но как-то радостно торчат. И тут их всех уже вполне решили почтить. И всем дали премии. Вот только тому молодому, который первый насчет челюсти с зубами придумал, не дали. Ну как-то вот раны ему еще и вообще бестактен. И вот начинается реальная работа. Выделяются деньги, начинается стройка и так далее. Вот теперь необходимо пару слов сказать про товарища Суслова. Вот это вам не похотливый дедушка Козлик Калинин? Михаил Андреевич был человек серьезный и задумчивый. Из себя он был похож на перекрученный сексаул внутри серого костюма. Вот это был его фирменный стиль. Все в черном, а идеолог партии в сером. Его звали Серым Кардиналом, он знал ему и Тельстила. И подчеркнутый аскетичный сустав поставил дело так, что его почести обременяют. А вот поработать он всегда готов. Он сидел на своем посту идеолога, как гриф на горной вершине. И следил за деятельностью государства. Он вообще болел, был такой чахоточный, грудка узкая, плечики хидлые, спинка сутулая, пламенный революционер. Фанатичного темперамента боец. Из больниц не вылезал. Иногда, конечно, влезал и всем вставлял клизму. Чистый зуид, клизму винчил штопором. И вот он выпал так суставчатый из Кремлевской больницы и на ходу приступил к любимому делу вгонять в гроб товарищей по партии, типа как и страдался в разлуке и машет жалом по сторонам, как там наша красавица Москва. Короче, ему представляют этот весь макет. Он смотрит на эту игрушечную красоту и ровным голосом интересуется, кто это сделал. Главный архитектор Пасохин набрал воздуха, выдвинул грудь, я. «Вы евреи?» – спросил Суслов. Вот тогда этот вопрос в прямой форме звучал как обвинение в государственной измене. В сущности, звучал как оскорбление. «Вот никак нет, – говорит тут, – я, русский Михаил Андреевич». И придает лицу такое уставное выражение радостной придурковатости, как было велено при Петре Первом. «Тогда вам не могла прийти в голову идея этого проекта», – ровно говорит Суслов. «Но авторство мое, но воплощение коллективное». С коллективом еще разберемся, обещает Суслов. Кто из ваших родственников евреи, спрашивает он? Жена. Вторая, говорит главный архитектор. Вторая, спрашивает Суслов. А всего их у вас сколько? Первая умерла. Я ее понимаю, говорит Суслов скорбно. Так кто это придумал? Все молчат. Так, смотрите, говорит Суслов, что эти здания напоминают? Книгу, раскрытую книгу, немного, возможно, напоминают нам. Я согласен. А все вместе что они напоминают? Ну, как бы вам виднее что угодно. Библиотеку, стаю птиц, путь в, в, в будущее. Суслов прикрывает глаза. Сколько у вас здесь книг? Спрашивает он. Ну, пять, сказали все, чьи подвох. Разъяснения нужны, спросил Суслов. А это мне что? Как это называется? Калининский проспект. Вы ошибаетесь, товарищи. Коммунист и атеист Михаил Иванович Калинин к этому отношения не имеет. То, что вы изобразили, называется «пятикнижие». То есть все сильцы понять, что это загадочное слово. «Что такое пятикнижие?» – спрашивает Суслов. «Мне, ну, может быть, пять томов капитала Маркса?» «Пятикнижие – это священная книга сионизма», – ледяным тоном говорит Суслов, и все синеют от ужаса. «Пятикнижие – это учение об иудейской власти над миром символ буржуазного национализма, религиозности и мракобесия. Пятикнижие – это знак власти ортодоксальных раввинов над народами земли. То есть тут все просто втянулись внутрь себя, как черепахи. Спасибо за облик Москвы, товарищи, говорит Суслов, и в зал словно пустили газ-циклон Б. Я вспомнил товарищ Суслов, то есть вылетает из архитектора. Ну, свистит тот. Это один из помощников. То есть он поручил и вот я. Доставляют Того помощника, который придумал. «Как ваша фамилия?» – спрашивает Суслов. «Дубровский», – говорит помощник. «А имя отчества мое?» «Давид Израилевич». Сусло так вздыхает. «Как ты, говорит, — там у Пушкина? Спокойно, Маша, я Дубровский Давид Израилевич». Эта шутка несчастного Дубровского достала еще в школе. Он соображает, как вылезать из этого положения. Вот, говорит он, в синагогу часто ходить. «Да вообще не хожу». «Отчего же?» Я комсомолец, бывший атеист, а почему не в партии? Ты-то так разнарядка на интеллигенцию. Короче говоря, почему ты поставил мне в Москве пятикнижие? И тот уже под блокадой мозга вываливает у Михаила Васильевича пять зубов в верхней челюсти. Суслов вторая глаза, человек, под дурака косишь? Челюсть в стакане я видел! А несчастный архитектор кричит, то есть парадонтос стоматит! Вы все что, Суслов спрашивает, сумасшедший? Да пусть докажет, пусть докажет. Я покажу и докажу. И Суслову показывают ставную челюсть. Дубровский разводит руками. То есть ощущение всеобщей шизофрении. Прекратить, говорит Суслов, махать руками, изображать ветряную мельницу. Короче говоря, чем это кончилось? Товарища Егорычева сняли с работы и после инфаркта отправили на пенсию. На Москву пришел следующий товарищ. Что касается названий, так да, говорит Суслов, а что это он у вас проходит по местам? Малая Молчановка, Большая Молчановка, собачья площадка, это что еще за, понимаете, диверсия? Сделать, короче, решили так. Книжек оставить четыре, а деньги на пятую пустить на здание сеф, высотное, как раз оно назрело. Вот оно 31-этажное, и сегодня на Москва реке стоит. А товарищ Гришин с тех пор Став секретарем московского горкома, архитектор его вообще ненавидел.